Я не очень обиделась. Но на свадьбу не приду, конечно. Мы видели клочки. Маша, показалось, что отец слегка усмехнулся. Ну, что ж, я всегда в тебе ценил принципиальность. Чего всегда не хватало твоему брату, который сейчас рвет у меня трубку. На, на, на! Ты у кого? Раздался голос Андрея неожиданно близкий и громкий. Девушка невольно поморщилась. — Какая забота! Тебе не все равно? — Что за тайны, сестрица? Он заговорил прежним, дурашливым тоном, который вдруг показался ей неуместным. — Чего я о тебе могу не знать? Не у Анжелы? Тогда где? — У мужика, который вас с Васькой в подъезде разнимал. Ядовито сообщила девушка. «Устраивает тебя?» «Кто он такой?» «Я его даже не разглядел». «А у тебя нет впечатления, что ты сейчас лезешь не в свое дело?» «Но я за тебя беспокоюсь!» В прежнее время такое восклицание заставляло Машу смиряться с вторжением в ее частную жизнь. Теперь оно не вызвало ничего, кроме раздражения, однако девушка взяла себя в руки. Она решила сохранять спокойствие любой ценой. Минувшая ночь передала ей уверенности в себе, и все приоритеты в ее сознании сдвинулись настолько, что теперь она совсем не боялась огорчить родню и не оправдать чьих-то ожиданий. Главным было мнение Ильи, Она этот счет Маша почему-то совсем не переживала. Может, потому что он не скупился на похвалы и нежные слова? как все, с кем я раньше общалась. Правду ж говорят. Доброе слово и кошке приятно. Я тоже за тебя беспокоюсь, Андрюш. Маша попыталась придать голосу мягкие смиренные нотки. У меня сложилось впечатление, что ты женишься на девушке, которая решила сыграть свадьбу через неделю после похорон нашей мамы. Ты... Опять взвелся тот. Даже папа не против. Послушай, разница в том, что папа потерял женщину, с которой развелся тринадцать лет назад. А ты — маму. Он может пойти на свадьбу, а ты — нет. — Да же слушай, Тика, пробормотал Андрей, сбитый с толку ее спокойным, уверенным тоном. Все придумываешь, а ты? — спроси папу. Пошел бы он на твою свадьбу через неделю после того, как похоронил дочь. В трубке повисло молчание. Потом послышался стук, будто ее положили на твердую поверхность. Спустя мгновение Маша снова услышала голос отца, удивительно похожий на голос Андрея. Такой же растерянный, подавленный. Только сейчас она обратила внимание, как похоже они звучат. Я слышал, Марья. «Да, ты умеешь сказать. Извини», — коротко ответила она. «Ты задала вопрос? Нет, я не пошел бы. Но мы с тобой сейчас испытываем разные чувства, и ты сама это сказала. Так что не надо меня обвинять, и брата тоже». Маша промолчала, внезапно ощутив, как глаза наполняются слезами, Было горько вновь ощутить себя одиночкой, противостоящей сплоченной семье. После тягостной паузы отец вздохнул и добавил. — Никто не обидится, если не придешь. — И отлично! — девушка взглянула на часы. Время перевалило за полдень. — Вечером к тебе заедет мой приятель, заберет кое-какие вещи. У меня же совсем тут ничего нет. — А что это ты так неожиданно к нему переехала? — поинтересовался отец. — И куда, если не секрет? — Если рядом, так я сам могу тебе все собрать и подвести. Продиктуешь, я запишу. — Нет, пап, я уже все спланировал? — Так нам удобней. Как скажешь, — сдался отец. — Приятно слышать, что ты хоть с кем-то ладишь. — Этот Илья, он кто? — У него серьезное намерения. Может, мне вскоре предстоит еще одна свадьба? Нет.